ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ В палате для проблемных солнечный лучик пробивался сквозь неплотно зашторенные окна, наполняя комнату спокойным мягким светом. Крепко сбитая санитарка распахнула занавески и бросила взгляд на Юрия Новикова. — Пять минут! — строго сказала она. Юрий послушно кивнул, затем указал на шатуна. — А... он... Санитарка отрицательно покачала головой. «Думаю, он вообще не догадывается о вашем существовании. Даже зрачки не реагируют на световой раздражитель. Второй получше. Болтливый, только волнуется». При появлении Новикова-младшего Трофим скосил на него глаза и, видимо, узнав, счастливо заулыбался. «Ну вот, хоть кто-то мне рад», — подумал Юрий. «Вы не оставите нас?» — попросил он санитарку. Та усмехнулась. — Говорю, Жан вас не слышит. У нее были широко посаженные глаза, и она смотрела на Новикова-младшего с каким-то отстраненным интересом. Видимо, весь мир для нее делился на проблемных пациентов и тех, кто за ними приглядывает. — Ладно, пять минут. Юрий подошел к постели шатуна. Затем нерешительно обернулся. Терафим с неописуемым восторгом наблюдал за ним. К собственному удивлению Юрий почувствовал неловкость. «Мама! Мамочка!» — с благодарностью позвал его ликвидатор. «Как хорошо, что ты пришла!» Крепкая санитарка сердобольно вздохнула и негромко усмехнулась, заметив, как у Новикова-младшего вытягивается лицо. «Злая баба обидела меня!» Пожаловался Трофим, и, словно делясь великим секретом, доверительно добавил. «Она была из камня. Каменная. С ней еще уродцы-карлики притворялись летучими рыбками». Юрий Новиков изумленно посмотрел на санитарку. «Думаете, почему он здесь?» — профессионально ответил ее взгляд. Трофим тут же отреагировал на этот обмен эмоциями. «Будь осторожна, мама». Велел он Юрию, подозрительно косясь на санитарку. — По-моему, это с ними заодно. Юрий Новиков неотрывно смотрел на шатуна. Когда он его видел в последний раз, огромного, великолепного, сильного, от громилы словно исходил внутренний жар, заставляющий всех вокруг повиноваться его воле. Сейчас перед Юрием лежала лишь бессмысленная оболочка. Пустая, бессильная. В ней еще текли какие-то вялые жизненные процессы, но это был уже больше не шатун. «Куда ты сбежал?» — прошептал Юрий Новиков. Чуть слышно выдохнул. «Оставил меня одного. Замер, вслушиваясь, пытаясь почувствовать». но от неподвижного гиганта не исходило никаких импульсов. Он склонился ниже и поймал себя на непристойном желании коснуться пальцем щеки шатуна. Справился, не стал этого делать. Сразу отпрянул и снова замер. — Надеюсь, там, где ты находишься, тебе хорошо, — проговорил он. — Потому что мне здесь крантец. Трофим нахмурился, пытаясь извиваться. И только тут Юрий сообразил, что подпевал у ликвидатора спеленали как младенца. Но вот он затих. Юрий тяжело вздохнул. Подождал еще какое-то время. — Наверное, я на тебя не в обиде, — горько сказал он шатуну. — Только... — Ладно. Нечего здесь больше делать. Юрий Новиков поднялся, все еще не сводя взгляда с гиганта. — Каменная баба умеет плавать, — сообщил Трофим. — Хотела подсидеть меня на должности. — Идиот, — буркнул ему Юрий. Трофим озадаченно посмотрел на него и снова заулыбался. Юрий направился к выходу. Пяти минут не прошло, а его визит окончен. Нестерпимо захотелось побыстрее оказаться на солнце. Он взялся за ручку двери и тогда совершенно отчетливо услышал голос шатуна. Пальстарт. старт!» Юрий вздрогнул, как ошпаренный, немедленно обернулся. «Что?» Гигант по-прежнему лежал неподвижно, не мигая смотрел в одну точку между собственной постелью и потолком. «Что ты сказал?» Под переносицу у гиганта было что-то влажное. На голос Юрия появилась санитарка. «В чем дело?» «Он говорил со мной!» горячо ответил Юрий. Санитарка мягко взяла его под руку. Она оказалась сильной. «Прекратите, он не может разговаривать». «Но я слышал!» — возразил Юрий, пытаясь вернуться к постели шатуна. Показалось пора. Но...» Трофим захихикал, глядя на них, а затем счел необходимым предупредить. «Пулемет тут не поможет». «Послушайте», — начал было Юрий, — «мне нужна минута». «Нет, визит окончен. Я прошу минуту. Разве это так много?» «Летучие рыбки!» — вздохнул Трофим. Рука санитарки крепче сжала локоть Юрия Новикова, увлекая его к выходу. «Пойдемте!» «Каменная баба плывет сюда!» — вдруг завопил Трофим. «Каменная баба!» Рука санитарки превратилась в сталь. «Ну вот, довольны? Вам действительно пора!» Юрий Новиков быстро обернулся. Положение тела шатуна не изменилось, да только что-то... «Каменная баба совсем близко!» — визжал Трофим. «Не надо! Плывет!» Дверь за Юрием захлопнулась. И в этот миг снова, словно скальпелем, резануло в его голове фальстарт.